Глава 37. Они грядут, надвигаются. От расстройства чувств и безысходности тянуло на высокий слог. Они приближаются, медленно, словно работа с документами. Неотвратимо, как повышение налогов. Крестокрыл угнездился в кратере погасшего вулкана. Хорн маялся от безделия, а единственным развлечением было наблюдение за тем, как ползут, разбившись на пары, перехватчики. Жмурики обшаривали Луну. Всю энергию сенсорных датчиков парни должно бы тратили сейчас на то, чтобы смотреть себе под ноги. Подкрадить к ним с звездный крейсер Мон Каламари им бы не заметили бы. Зато без труда отлывают рецепторы притаившегося крестокрыла. Даже в пассивном режиме. В отличие от хозяина, Свистон трудился в поте лица. Он уже определил количество находящихся в поиске машин. Двенадцать. «Было больше. Значит, десяток жмуриков домой не вернется. Учитывая, что у Пронерна про все было не больше четверти стандартного часа, парни здорово поработали». Коран постучал костяшками по транспортстиловому колпаку кабины. «Свистун, злобный дядя рыскает уже почти полчаса. Ты уже пришел к какому-нибудь разумному решению?» Астродроид глумлево булькнул. «Эй, я же только спросил!» Коран. Оживил двигатель и стал перезаряжать лазеры. Заодно проверил торпеды. Оставалось еще две. Я готов. Только свистни, я жду. Хронометр нажал обратный отчет. Жмурики рассекали пространство с занустом на штахов. Скорость у них была постоянная. Виктора тоже. Можно держать пари, что пилоты поступили точно так же, как любой другой на их месте. Запустили программу поиска и поплевывали в фонарь кабины, предоставив все автоматике. То есть, можно узнать, где они окажутся через 35.3 секунды. Корн сумрачно кивнул своим мыслям. «Я стану покойником, нет сомнений, но вы отправитесь к предкам раньше меня. Я имею право на маленький лоскуток от Знамени Победы». Хорну вдруг пришло в голову, почему он так зол. Он не хотел умирать. Странно, если бы преобладало обратное желание. Вся логика расчетов и героические размышления на досуге терпели поражение, схватки с исконно крыльянскими эмоциями. Если бы Корану описали нынешнюю ситуацию и спросили бы его о его ощущениях и чувствах, он бы честно ответил, что перепугался бы до обмоченных штанишек, а злился, чтобы как-то задушить страх. Он сделал глубокий вдох. Страх и злость. Что-то здесь неправильно. Призрачный голос нашептывал, что страх и злость не приведут ни к чему хорошему. А что хорошего в том, что он выскочит отсюда, чтобы погибнуть и забрать с собой побольше импов. Он не знал этих пилотов, не знал, кто они, добровольцы, призывники, наемники или клоны, да и какая к сидхам разница. Он будет драться с ними по той же причине, по которой погнался за перехватчиком чуть меньше часа назад. «Я хочу остановить империю». Я хочу, чтобы она перестала забирать жизни. Я не мститель и не герой. Иногда у меня бывают приступы мании величия, но я хочу защитить своих друзей. Корон усмехнулся. Вот и конец сомнениям. Все-таки верно, что он, сын и внук тех, кто защищал невиновных Корбези, закончит жизнь пилотом постанцев. Жизнь его отца, жизнь его деда были отданы остальным, а теперь защита требуется парням там, внизу, да и лихим бомбардировщикам Сальма – Она не помешает. Хронометр остановился на нуле. Корон нажал на гашетку с такой силой, что судорога село пальцы. Две протонные торпеды сняли с пусковой решетки. Пилот не утруждал себя наведением. Снаряды должны были поразить определенную точку в определенное время, и все. Километр, разделявший крестокрыло и два жмурика торпеды преодолели за половину секунды. Первая пришла прямиком в ближайший перехватчик. Вторая с целью рассминулась, но взорвалась на заданном расстоянии и оторвала импу панель солнечной батареи. Перехватчик описал крутую нисходящую спираль и размазался о базальтовый монолит. Форсаж. Крестокрыл выскочил из жерла вулкана, словно сам был торпедой. Перехватчики мгновенно сломали строй, но в погоню не бросились. Странно. Ах да, их сенсор все еще ориентирован на поверхность. Коран попреслал противника залпом из всех четырех пушек. Скорострельностью его истребитель не страдал, да и заряды на исходе, но полновесная плюха равняется стопроцентному поражению цели. По широкой горизонтальной дуге Коран вышел на ближайший к нему жмуриков и сбросил высоту, выйдя из пике в небольшой ложбинке между скалистой стеной и кратером. В последнюю долю секунды он задрал нос, перевалил через гребень, и послал два выстрела в брюхо первого жмурика. Перехватчик оказал Альянсу великую честь, распылившись в мелкую металлическую звесь. Победно затрубил свистун. «Будь ты проклят, не пугай меня так! Но ты прав! Хорн ведет счете против бакта мальчиков!» Из-за того, что пришлось подергивать машину из стороны в сторону, штопор вышел шедевром высшего пилотажа. Неровная каменная поверхность стремительно бросилась навстречу. Но Корон выровнял истребитель и перед самой землей ушел в сторону. Ну, почти классика. Полет по квадрату, набор высоты, перевалил через крыло, и он снова мчится прямо в лоб запутавшемуся в его перемещениях перехватчику. Попутно хорно выполнил бочку, выстрелил, не попал и вновь отвалил. Имперец оделся легким испугом. На запрос листуна Коран лишь мотнул головой. «Нет, не думаю. Чуть-чуть подпалил шкурку и все». Разреженная атмосфера Луны расцветилась зеленым огнем, Это, очухавшийся жмурик открыл ответный огонь. Свистун вывел на дисплей изображение девяти перехватчиков. Кто-то из новеньких оказался стрелком получше, но дефлекторное поле спасло крестокрыл. Лишь в головных телефонах загрустили помехи и пришлось забирать энергию у лазеров в пользу защиты. Хорн скосил один глаз на топливный датчик, вторым отслеживал круговерть скальных ветров жмуриков и зеленоватых сполохов. глазе бы не заработать. «Как говорил мой инструктор, — пробормотал он, — хочешь научить кого-нибудь летать? Меняй правила». Коран набрал высоту, описал петлю на верхней точке которой вдруг уронил истребитель в пике, направляясь к кратеру очередного вулкана. «Некоторые любят погорячее!» — заорал он, жалея, что не было времени поискать чистоту импов. «А вы...» Астродроид вывел на монитор сообщение. Лично он предпочитал среднюю комнатную температуру. Да, пригласить их в кальдеру было бы не дурно. В закрытом пространстве им хуже, чем мне. коран завистливо вздохнул, припоминая разборку, которую веч устроил дишкам на рачуке и на малотяге спланировал внутрь кратера. Теперь заглушим маршевый совсем за и немного поиграем с гравитацией. Жаль, что никак не доходили руки почаще упражняться с репульсерами. Взлет, посадка, взлет, посадка. Вот и все. Хорн как-то подсмотрел, что проделывать с помощью антигравитационных лифтеров антилес и долго не мог закрыть рот. Но, чтобы зависнуть точно посредине, его скромных талантов вполне достаточно. Теперь задерем нос к небесам. Есть немного времени потрепаться со свистуном, что он там начирикал, кстати. Ты прав, дружище, ты прав. Девять на одного, едва ли честно. Я только не понимаю, по отношению к кому. Крестокрыл стряхнула, словно невидимая рука сгребла его в гигантский кулак. Истошно завершал свистун. Что за луч захвата? Значит, вот как все кончится. Астродроид скорбно скулил. Это не твоя вина. Ты всего лишь сообщил мне расклад. Ты же не уговаривал импов уравнять шансы. Корн отчаянно сражался с упирающейся машиной. Светлая капелька первого перехватчика прочертила ограниченное темнотой звездное небо. Корн переключил системы на запуск торпед. «Давай, свисто начнись! Мне нужны сенсоры. Время напомнит ребятам в черном, что загнанный в угол Проныра не мертв, но смертельно опасен».